Глава шестнадцатая. Но прошло уже три десятка лет с тех пор, как Юджин Сернан стал последним человеком, вступавшим по поверхности Луны. Последним. Кто мог бы подумать, что после 1972 года родится целое поколение, для которого посещение человеком других миров будет лишь главой в учебнике истории? Мэри нашла дом Бандры гораздо более комфортабельным, чем дом Лурд, хотя размером он был совершенно такой же. Во-первых, мебель пришлась ей больше по вкусу. А во-вторых, Бандра оказалась орнитологом-любителем и талантливой художницей. Все стены и потолки в ее доме были увешаны полотнами, которых не постыдился бы и Адюбон, изображающими местных птиц, включая, разумеется, и странствующего голубя. Джон Джеймс Адюбон. Годы жизни 1785-1851. Знаменитый американский орнитолог, натуралист и художник-анималист французского происхождения. Мэри сама любила птиц. Потому она и работала с ДНК странствующего голубя у себя в Йоркском университете. Тогда как ее аспирантка Дарья отхватила себе гораздо более модную задачу по извлечению генетического материала из египетской мумии, Мэри чувствовала себя не в своей тарелке от того, что пришла раньше хозяйки, и еще больше от того, что просто вошла через переднюю дверь, но неандертальцы, разумеется, не запирают домов. Попросту незачем. У бандры был домашний робот, у многих барастов были такие. Это была насекомоподобная конструкция, состоящая из шарниров и ребер. Робот осмотрел Мэри синими механическими глазами, не слишком отличающимися от глаз Лонвиса Троба, и снова принялся за уборку. Хотя Мэри знала, что не сможет увидеть Понтера, пока двое не станут одним, она не видела никакой причины, чтобы ему не звонить. Ее блестящий новенький компаньон легко мог соединиться с его компаньоном, как и с любым другим. Так что Мэри устроилась поудобнее, прилегла на диван в гостиной Бандры, лицом к украшавшим потолок фрескам, и велела Кристине вызвать Хака. «Привет, любимый», — сказала она, что было ничуть не лучше, чем милый, поскольку ни то, ни другое Понтер не мог произнести, но, с другой стороны, он услышит только предоставленный Кристиной перевод. «Мэра!» — раздался обрадованный голос Понтера. «Как здорово тебя услышать! Скучаю по тебе!» — пожаловалась Мэри. Она снова почувствовала себя восемнадцатилетней, звонящей бойфренду Донни из своей комнаты в родительском доме. «Я тоже очень скучаю!» «Где ты сейчас?» «Вывел паба погулять. Нам обоим полезно пройтись. А декор с тобой?» «Нет, он остался дома. Так что у тебя нового?» Первым делом Мэри рассказала ему об остановке постоянного компаньона. Потом описала обстоятельства своего переезда к Бандре. А еще Лурд мне рассказала интересную вещь. Оказывается, есть запрещенный прибор, который может нам помочь завести ребенка. «Правда?» — сказал Понтер. «Какой же?» Она сказала, что это изобретение некой Виссан Ленетт. «Ох!» — сказал Понтер. Теперь припоминаю. Видел ее по визору. Она удалила себе компаньон и ушла от людей. Вроде бы из-за конфликта с верховными серами относительно ее изобретения. «Точно», — сказала Мэри. «Она изобрела прибор под названием Кодонатор, который может синтезировать любую последовательность ДНК, именно то, что нам необходимо для нашего общего ребенка. Лурд считает, что прототип до сих пор хранится у Виссан. Возможно». — сказал Понтер. — Но если она... — Прости. — Хорошая собачка, умненькая собачка. Ну, давай сюда. — Взять? — Взять. — Принеси. — Прости, я хотел сказать, что если прибор и существует, то он по-прежнему запрещен. — Это так, — согласилась Мэри. — В этом мире. Но если мы увезем его в мой мир... — Блестяще! — восхитился Понтер. Но как мы его раздобудем? Я думаю, мы просто отыщем Вессан и попросим отдать нам его. Что мы теряем? А как мы ее найдем? У нее ведь нет компаньона. Ну, Лурд сказала, что она раньше жила в городе Кралдак. Ты знаешь, где это? Конечно. Это немного к северу от озера Дуранлан, озера Эри. Кралдак расположен примерно там, где в вашем мире Детройт. Так вот. Если она и покинула Кралдаг, то вряд ли ушла слишком далеко оттуда. Надо полагать. Без компаньона она уж точно не могла организовать для себя никакого транспорта. Лурд сказала, что она, должно быть, построила себе хижину. Вполне логично. Так что мы можем просто изучить спутниковые фотографии на предмет появления новой хижины, которой четыре месяца назад еще не было. — Ты забыла, где находишься, любовь моя, — сказал Понтер. «У барастов нет спутников». «Точно. Черт. А аэрофотосъемка?» «Ну, ты знаешь, фотографии сделаны из самолета». «Самолетов тоже нет. Правда, есть вертолеты». «Ну, может быть, вертолеты делали облет окрестностей Кралдака с тех пор, как она ушла?» «Скажи еще раз, когда это было?» «По словам Лурд, четыре месяца назад». «Ну, тогда да, наверняка. Лесные пожары — большая проблема». Лес может поджечь молнии или люди по небрежности. Лес фотографирует с воздуха, чтобы следить за их распространением. Мы можем получить доступ к этим фотографиям. Хак? В голове мэри зазвучал голос Хака. Я уже с ними работаю, сказал компаньон. Согласно архиву Алиби, компаньон Висан Леннет отключился 148-101-17. И с тех пор было три обследования окрестностей Кралдака с воздуха. Однако хижину легко обнаружить только зимой, когда на деревьях нет листьев. Заметить ее с воздуха летом очень трудно. «Но ты попытаешься?» — спросила Мэри. «Конечно. Хотя, возможно, это бессмысленно», — со вздохом признала Мэри. Наверняка ведь другие уже пытались ее отыскать, если то, что Лурт рассказала о Кадонаторе, правда. «Почему?» «Ну как же, стерилизованные преступники, желающие обойти наложенное на них наказание?» «Может быть», — согласился Понтер. «Но Виссан ушла из общества не так давно, а стерилизованных не так уж много. Ну и в конце концов, никто в этом мире не собирается зачинать детей до следующего лета. Так что...» «Простите», — прервал его Хак. «Я нашел». «Что?» Спросила Мэри. Хижину. Или, по крайней мере, хижину, которой не было на старых картах, она примерно в 35 километрах на запад от Кралдака. Хак перевел расстояние в километры для Мэри. Понтер, вероятно, услышал что-то вроде 70 тысяч сажений через свои кахлеарные импланты. Здорово! воскликнула Мэри. Понтер, мы должны встретиться с ней. Конечно, ответил он. «Мы можем поехать завтра?» «Мэре!» — начал Понтер тяжелым голосом. «Что?» «Ах, да, поняла. Двое еще не стали одним, но...» «Да?» Мэри вздохнула. «Нет, ничего. Ты прав. Ладно, но мы сможем поехать, как только двое станут одним?» «Конечно, любовь моя. Тогда мы сможем сделать все, что пожелаешь». «Договорились», — сказала Мэри. «Считай, что это свидание». Бандре и Мэри оказались родственными душами. Бандре очень понравилось это выражение. Они обе любили тихие домашние вечера. И хотя у них было множество научных тем для разговоров, они часто касались многих вещей личного характера. Эти разговоры напоминали Мэри первые дни с Понтером, когда они находились на карантине в доме Рубана Монтего. Обсуждение идеи и мнений с Бандрой стимулировало ее интеллектуально и эмоционально, и неандерталка была к ней добра, весела и внимательна. И все-таки эти разговоры в гостиной иногда касались тем, если не горячих, то довольно острых. «Вы знаете, — говорила Бандра, сидя на противоположном от мэри краю дивана, — эта неумеренная потребность в приватности, возможно, порождена вашими религиями». Поначалу я думала, что это просто из-за того, что некоторые занятия у вас запрещены, и людям необходимо уединение, чтобы им предаваться. И это без сомнения часть правды. Однако теперь, когда вы рассказали мне о множественности ваших систем верований, мне начинает казаться, что уединение нужно уже для того, чтобы захотеть практиковать верование, находящееся в меньшинстве. Ведь первые последователи вашей системы христианства устраивали свои собрания в тайне, не так ли? — Так и есть, — ответила Мэри. — Наш важнейший религиозный праздник — Рождество, празднование очередной годовщины рождения Иисуса. Мы празднуем его 25 декабря, зимой, хотя Иисус родился весной. Мы это знаем, потому что в Библии говорится, что это случилось, когда пастухи сторожили ночами стада, «А они это делают лишь весной, когда рождаются ягнята». Мэри улыбнулась. «Кстати, у вас все точно так же. Вы ведь тоже рожаете весной?» «Вероятно, по той же самой причине, чтобы ребенок был как можно старше, когда снова придет зима». Однако это сходство засело у Мэри в голове, и она осторожно произнесла. «Вы знаете, барасты похожи на овец не только в этом». «Вы такие миролюбивые! Вам так кажется?» «У вас нет войн, и, насколько я могу судить, почти нет бытового насилия». Хотя она оборвала себя, прежде чем упомянула о сломанной челюсти Понтера, результат прискорбного инцидента много лет назад. «Это так. Однако мы все еще охотимся на животных, которых едим». Непостоянно, разумеется, если только это не является нашим видом социального вклада. Но достаточно часто, чтобы охота давала выход нашим агрессивным импульсам. Как вы это говорите? Выводила агрессию из организма. Катарсис, сказала Мэри. Очищение от сдерживаемых эмоций. Катарсис, о, еще одно замечательное слово. Да, именно так. Раздроби несколько черепов. «Отдери плоть от костей, и после этого почувствуешь себя на редкость миролюбивым». Мэри на секунду задумалась, «А убила ли она в жизни хоть одно животное, для еды или для других целей?» «Если исключить комаров, получалось, что нет». «Мы этого не делаем». «Я знаю», — сказала Бандра. «Вы считаете это нецивилизованным, но мы считаем, что это часть того, что делает цивилизацию возможной». И все же... Ваше отсутствие приватности никогда не приводит к злоупотреблениям. Не может кто-нибудь скрытно, втайне от всех, следить за тем, что вы делаете, воспользовавшись каким-нибудь недостатком в системе безопасности архива алиби? Зачем кто-либо стал бы этим заниматься? Ну, скажем, чтобы предотвратить свержение правительства? Зачем кому-то понадобилось бы свергать правительство? Почему просто не проголосовать против него? Ну, сегодня, да, возможно. Но демократия не была ведь у вас от начала времен. А что тогда? Племенные вожди, военные правители, боги-императоры. Впрочем, нет, последнее вычеркиваем. Но все же, Мэри задумалась. А, собственно, что еще? Без сельского хозяйства нет небольших, легко обороняемых территорий. Примитивные земледельцы вполне могут оборонять несколько сотен акров своих полей, но десятки или сотни квадратных миль охотничьих угодий небольшая группа охотников оборонять не в состоянии. Да и к чему их оборонять? Налет на поселение земледельцев дает немедленный результат. Растительная пища и волокнистое сырье, украденное с полей или из ограбленных хранилищ. Однако, как неоднократно указывал Понтер, охота и собирательство базируются на знании. Никто не может просто войти на чужую территорию и начать ее продуктивно эксплуатировать. Им придется сначала узнать, куда животные ходят на водопой, где птицы откладывают яйца, где растут фруктовые деревья с самыми богатыми урожаями. Нет, такой образ жизни скорее породит мирную торговлю, потому что путешественнику гораздо легче принести с собой что-нибудь ценное и обменять это на только что добытое животное, чем пытаться добыть его в незнакомой местности самому. Тем не менее, если припечет, большинство неандертальцев, вероятно, способны прокормить себя сами, чем, по-видимому, сейчас и занимается это Вессан. Кроме того, в условиях ограниченной численности населения, а неандертальцы ее ограничивают уже сотни лет, имеются огромное неиспользуемое пространство к услугам тех, кому жизнь в обществе не по вкусу. И все же, — сказала Мэри, — наверняка бывало, что людям не нравятся те, кого они избрали, и они хотят избавиться от них. О да, разумеется, такое бывает. И как это делалось? В старые времена, до того, как мы начали чистить генетический пул, их убивали. «Вот!» — воскликнула Мэри. Вот причина для нарушения приватности — предотвращения покушений. Если кто-то замышляет вас убить, то вы захотите проследить за ним, чтобы вовремя вмешаться. Убийство ни к чему, как-то особенно замышлять, сказала Бандра, вскидывая бровь. Вы просто подходите к тому, от кого хотите избавиться, и разбиваете ему череп. Поверьте, это прекрасно стимулирует избранных должностных лиц к заботе о том, чтобы их избиратели были довольны. Мэри невольно рассмеялась. «И все же некоторые могут быть недовольны, даже когда довольны все остальные». Бандра кивнула. «Вот потому-то мы с давних времен осознали необходимость исключения из генетического пула всех склонных к антиобщественному поведению. Но эта идея чистки генов Мэри пыталась сохранять беспристрастность, но голос ее выдал. Я пыталась говорить об этом спонтерам, Но это тяжело. Он настолько безговорочно ее поддерживает. Но от этой идеи у моих соплеменников мороз по коже еще больше, чем от вашего безразличия к приватности. Мороз по коже. Красиво звучит. Бандра, я серьезно. В прошлом мы пробовали это делать, но это всегда заканчивалось плохо. Ну, то есть мы не верим, что подобные вещи можно делать так, чтобы исключить коррупцию доходило до попыток уничтожить целые этнические группы. Компаньон пискнул. Группы людей, обладающие отличительным набором характеристик, возникших вследствие их географического происхождения. Но генетическое разнообразие — большая ценность, — сказала Бандра. Вам ли специалисту по химии жизни этого не знать? Да, но... Я хочу сказать, мы... Пытались, то есть мой народ, ну, не мой народ, а просто плохие люди, плохие представители моего вида, пытались совершить, мы называем это геноцид, уничтожение целой расы или народа и... Да провались ты, подумала Мэри. Почему я не могу просто поболтать с неандерталкой о погоде? Почему меня все время заносит в такие жуткие темы? Когда я уже научусь держать язык на привязи? «Геноцид», — повторила Бандра без своего всегдашнего восхищения людскими терминами. Не было нужды напоминать, что ее вид, Homo неандертоленсис стал первой жертвой учиненного Homo сапиенс геноцида. «Так вот», — сказала Мэри, — «я хотела узнать, как вы решаете, какие именно особенности вы хотите искоренить. Это не очевидно? Чрезмерная агрессивность?» Чрезмерный эгоизм, жестокость по отношению к детям, умственная отсталость, предрасположенность к генетическим заболеваниям. Мэри покачала головой. Неудачный разговор с понтром на эту тему все еще ее беспокоил. «Мы считаем, что каждый имеет право продолжить род». «Почему?» — спросила Бандра. Мэри задумалась. «Это... это право каждого человека». «Это желание каждого человека», — сказала Бандра. «Но право. Эволюция происходит благодаря тому, что не каждый член популяции продолжает свой род. Я думаю, что преодоление жестокости естественного отбора, определяющий признак цивилизации». «Однако, согласитесь», — сказала Бандра, «что общество в целом гораздо важнее отдельного человека». По сути, мой народ этого мнения не разделяет. Мы считаем, что права и свобода отдельной личности имеют огромную ценность. Огромную ценность? Или огромную цену? Бандра покачала головой. Я слышала о мерах безопасности, которые необходимы вам, о множестве принудителей, без которых невозможна жизнь в ваших городах. Вы утверждаете, что не хотите войны, но направляете немалую часть своих ресурсов на подготовку к войнам и их ведения. У вас есть террористы и те, кто зарабатывает вызыванием у других привыкания к аддиктивным веществам и совратителей малолетних. И, простите мне это замечание, средний интеллект у вас гораздо ниже, чем можно ожидать. Мы так и не сумели разработать метод оценки интеллекта, который не страдал бы культурным перекосом. Бандра моргнула. «Какое отношение культуры имеют к оценке интеллекта?» «Ну...» — протянула Мэри. «Если вы спросите ребенка из богатой семьи с нормальным интеллектом, какое слово подходит к чашке, он ответит «блюдце». «Блюдце» — это такая маленькая тарелочка, которую мы подставляем под чашку, из которой пьем кофе. «Горячие напитки». Но если вы спросите об этом ребенка с нормальным интеллектом, но из бедной семьи, то он, возможно, не ответит, потому что его семья не может позволить себе блюдец. «Интеллект — это не какая-нибудь викторина», — сказала Бандра. «Чтобы его оценивать, есть способы получше. Мы ориентируемся на количество образовавшихся в мозгу нейронных связей. Это хороший объективный индикатор. Но те, кому будет отказано в праве продолжить род, из-за их низкого уровня интеллекта. Наверняка будут несчастны. Да, но их по определению нетрудно обмануть. Мэри содрогнулась. И все же... Вспомните, как осуществляется наша демократия. Мы не позволяем людям голосовать, пока им не исполнится 600 месяцев. Две трети традиционного 900-месячного среднего срока жизни. Это будет... «Делка?» «48 лет», — ответила Делка, компаньон Бандры. «Большинство женщин уже не способны рожать в этом возрасте, и активный репродуктивный период мужчин также уже завершен. Так что результаты голосования по этому вопросу их лично уже не затрагивали. Это не демократия, когда голосует лишь меньшинство». Бандра нахмурилась, словно пыталась понять смысл реплики. Каждый имеет право голоса, просто не в каждый момент жизни. И в отличие от вашего мира, мы никогда никому не отказывали в праве голоса из-за его пола или пигментации кожи при условии достижения соответствующего возраста. Однако, — возразила Мэри, — голосующие наверняка принимали во внимание интересы своих взрослых детей, которые еще находятся в репродуктивном возрасте, но сами голосовать не могут. Бандра помедлила, и Мэри задумалась, почему. До сих пор она вела дискуссию очень уверенно. «Разумеется, надежда на счастливое будущее наших детей очень важна для нас», — наконец произнесла она. Но голосование происходило до тестов на интеллект. Понимаете? Было принято решение запретить размножаться 5% населения с худшими показателями интеллекта в течение 10 последующих поколений. Попробуйте найти родителя, который считал бы, что его ребенок попадает в нижние 5%. Это невозможно. Голосующие без сомнения полагали, что уж их-то детей это решение не затронет. Но оно затронуло. Да, некоторых. Бандра едва заметно двинула плечом. Это пошло на благо обществу. Мэри покачала головой. Мой народ никогда не пошел бы на такой шаг. С тех пор нам не приходится особенно беспокоиться по поводу нашего генетического пула. Хотя есть некоторые исключения. Через 10 поколений репродуктивные ограничения были сняты. Большинство генетических заболеваний исчезли навсегда. Почти пропала чрезмерная агрессивность. Средний уровень интеллекта повысился. Разумеется, он по-прежнему подчиняется нормальному распределению, но мы получили... Как вы это называете? У нас есть такое понятие в статистике. Корень квадратный из среднего квадрата отклонения от среднего арифметического для выборки. Стандартное отклонение, подсказала Мэри. Ага, так вот. Через десять поколений средний уровень интеллекта сдвинулся на одно стандартное отклонение влево. Мэри уже хотела было сказать, в смысле, вправо, но вовремя вспомнила, что неандертальцы читают справа налево, а не слева направо. Вместо этого она сказала: Правда? Такой сильный сдвиг? Ага. Наши глупые люди теперь такие же умные, как раньше наши средние умы. Мэри покачала головой. Вообще не могу себе представить, чтобы мой народ позволил бы властям решать, кому можно размножаться, а кому нет. Я не защищаю наши методы, — сказала Бандра. Как говорит одна из ваших лучших поговорок, — каждому свое. Она улыбнулась своей широкой доброй улыбкой. Ладно, мэра, довольно серьезных разговоров. Сегодня чудесный вечер. Пойдемте погуляем. А потом вы расскажете мне о себе. «Что вам хотелось бы узнать?» «Все подряд. Все до капли, до донышка, от доски до доски». Мэри рассмеялась. «Я уловила идею», — сказала она, поднимаясь на ноги.